Глава шестая. Лев. Вернувшись поздно домой, я даже не поверил своим глазам, замечая три машины у небольшого дома напротив. Во дворе мужчины развели костер и жарили шашлык. Девушки голосили песни и громко хохотали. Но не это меня остановило. Ани среди них не было. Наглости мне всегда хватало. Так что я без зазрения совести прошел на территорию двора и убедился, что ни девушки, ни ее вещей в доме не оказалось. А навстречу мне уже шел ее супруг с красным синяком под левым глазом. Протянув руку для приветствия, я посмотрел на него с некой брезгливостью. «Где Аня с Ярославом?» Пашка спрятал протянутую руку в карманы модных джинс и сощурился. «Уехала». «И куда же?» Я был готов самолично раскрасить ему морду, подбив второй глаз. «А это никого не касается. Тебе какое дело?» Я смотрел в пьяные глаза собеседника напротив и действительно видел, что ему плевать на свою семью. «У меня свой интерес», — пожимаю плечами, обходя соседа стороной. «Что, пригляделась?» — кричит вслед. «Забирай, она мне даром не нужна». Одни проблемы, одни затраты. Ничего сама сделать не может. Павел расходится не на шутку, громко рассказывая о том, что должна делать жена в его доме. Собственно, не только я поражен жесткими требованиями, но и его притихшие друзья. Не могла утром завтрак приготовить. Мне на работу вставать надо, а она... Я ночью не спала, сына качала. Последнюю фразу специально произносит песклявым голосом. явно передразнивая супругу. «А ты думал, что с ребенком иначе будет? Сам-то помогать пробовал?» По взгляду и тому, как он сплюнул себе под ноги, понятно все. «Собственно, я узнал, что хотел, поэтому задерживаться там, куда не звали, не собираюсь. Зато на защиту Ани приходит девушка, которая начинает громко отчитывать Павла за то, что он обнаглел». Думая, что в 32 года ему кто-то обязан наводить утром чай с двумя ложками сахара. Девушка много кричала. Я же скрылся за стенами своего дома и поднялся в кабинет, где намеревался посмотреть камеры. Что ж, Аня действительно уехала. Вот только не одна. Ее забрал свекор. Да еще именно он поставил синяк под глазом парня. Видимо, в этой семье у кого-то хорошо работают мозги. либо глаза открылись. Посмотрев на часы, я вздохнул, потому что для звонка было уже поздно, а узнать, как устроилась девушка, хотелось. Быстро напечатал текст сообщения и подписал его. Но ответа не последовало, сколько бы ни смотрел на экран. Видимо, Аня уснула, да и неудивительно, столько происшествий за эти дни. Помотавшись из угла в угол, включил телевизор в своей комнате и бездумно уставился в совершенно противоположную сторону. Райф, что сегодня ночевал в доме, улегся рядом со мной, положив на мощные лапы морду. Глаза его были прикрытыми, но я-то знаю, что прислушивается к любым шорохам. А звуков вокруг было очень много, и мне, как и обыкновенному человеку в этот нелегкий день, хотелось просто отдохнуть. За окном же раздавались крики, ор, ругань, и закрытые окна не спасали от шума и противных звуков. Невольно вспомнил, как совсем недавно так же гулял с друзьями и точно так же громко включал музыку. Даже стало совестно, вот честно, а в особенности, если вспомнить, кто на тот момент жил со мной по соседству. «Знаешь, Райф», — подал я голос, когда молчать было невыносимо, а нужного собеседника рядом не было. «Кажется, я насытился жизнью одиночки». Пес уставился на меня своими умными глазами, словно спрашивая. «Да неужели? Быть такого не может!» А я отчетливо понимал, что когда дома, кроме тебя, есть другой человек, очень маленький и крохотный, который толком-то и ходить не умеет, весь мыслительный ряд выстраивается иначе. Даже шаги по дому становятся мягче и бесшумнее. Чего уж говорить о том, что внутри меня произошел резкий переворот. «Спал я в прошлую ночь?» «Спал». Но когда размыкал глаза и прислушивался к тишине, Был готов подняться на ноги и подойти к гостевой комнате, чтобы точно убедиться, что за дверью хранится покой и тишина, и что моим гостям ничего и никто не мешает. Похоже, скоро в этом доме появится на несколько человек больше. Все так же вслух комментировал свои решения, однако была одна очень большая и существенная загвоздка. В м о е м окружении не было той, что могла бы войти в этот дом в статусе моей девушки или жены. Вот так вот. Поднявшись на ноги, п р о ш е л к окну и уставился на соседний участок. Не на тот, где играла музыка, а на другой, что находился сбоку. Рассматривал качели, детскую площадку с песочницей и оставленную в ней красную машину с большой кабиной и кузовом. Соседи уехали на отдых. А я стал представлять, каково это жить такой большой и дружной семьей под одной крышей. В общем, то ночка в ы д а л а с ь то еще, а когда утром собирался на работу, то четко понял, что пора что-то менять, пора находить себе достойных подчиненных, которые смело смогут браться за сложные дела, не переваливая их на мои плечи, что пора бы уже найти того, кто сможет посидеть с райфом. В конце концов, Прежде чем разгрести дела, необходимо решить насущные проблемы. И одна такая проблема до сих пор молчала. Аня мне ничего не ответила или отвечать не хотела. Может, у нее что-то случилось? Покрутив в руках телефон, решил, что обязательно позвоню после обеда, если девушка сама не выйдет со мной на связь. Однако стоило мне доехать до работы, как получил сообщение. «Доброго утра, Лев. Извини». Не могла раньше ответить. Устроилась хорошо. Квартира небольшая, но уютная. Встав на светофоре, быстро ответил. Адрес напиши. В общем-то, Анюта и не обязана мне его сообщать. Но хотелось понимать, куда увезли мою соседку, с которой подружился Райф. Ну и я. Зеленая шестнадцать, квартира три. Не угловая, вслух подумал я. А значит, зимой должно быть тепло. Доехав до офиса, я первым же делом закрылся в кабинете и попросил дать мне двадцать минут тишины. Мой секретарь удивилась, даже рот открыла, но быстро кивнула, предлагая сидящим в приемной клиентам чай или кофе на выбор. «Аня!» До девушки я все же дозвонился, но не мог иначе. Вдруг врет или скрывает. Но по голосу стало ясно, что нет. Настроение у нее было неплохое, рядом лепетал Ярослав, и волнение меня в конечном итоге отпустило. «Я к тебе в гости могу заехать?» «Почему нет?» — удивилась бывшая соседка. «Приезжай, те!» «Приеду, после пяти, и давай уже не выкать друг другу!» Послышался тихий смех и короткое согласие, а я прислушивался к другим звукам, которые доносились из телефона. А это было и кряхтение мальчика, и, кажется, повизгивание собаки. Но ведь собаки не было. «До вечера. Приеду с чем-нибудь вкусным». Только после того, как отключил вызов и улыбнулся непонятно чему, разрешил пригласить ко мне первых клиентов, которые уже достаточно долго морочат голову. К слову, день просто сумасшедший. Но сегодня я подключаю свой небольшой коллектив к решению некоторых вопросов, потому что набирал команду не просто так, да и выбирал людей, которые успели что-то достигнуть, которые как-то себя показали. п у с т ь были многие молодые, зато амбициозные, умеющие разговаривать и доказывать. Еще немаловажно убеждать. И раз они такие молодцы, то пусть и дальше себя проявляют в сложных но интересных делах. Когда я вышел из своего кабинета ровно в пять, то второй раз за день поразил секретаря лев николаевич, вы уже уходите да дарья, пора бы уже и совесть знать. Подмигнув девушке, которая и сама собиралась домой, Неожиданно даже предложил ее п о д в е с т и Ну а что, я сегодня в город. Несложно и до дома секретаря домчать. Вдруг нам даже по пути. За мной муж приедет. Улыбается нежно и как-то особенно Дарья. Но спасибо за предложение. Пожимаю плечами, желаю всем попавшим мне на пути людям приятного вечера и сразу же бегу в сторону машины. Уже оттуда вспоминаю про обещание что-то купить, и первым же делом заказываю доставку готовой еды на квартиру Анны. Сам у дома, где проживает моя новая знакомая, паркуюсь через 20 минут, отмечая тот факт, что ненужных машин вокруг нет. Не хотелось бы мне столкнуться с ее свекром или мужем в одном подъезде. Боюсь, неправильно поймут. По сути, я сам еще не понял, зачем напросился в гости, но уже обратно слов не вернешь. Квартира у девушки совсем крохотная, но уютная. Тут спорить даже не буду. Мебели хоть и минимум, но для молодой мамы и ее сына больше и не надо. Главное, что есть где спать, да и укомплектованная кухня. Надо кроватку. Вынес вердикт, когда вернулся в кухню и посмотрел, как Аня усаживает ребенка себе на колени. И стульчик. Хозяйка в обед принесла все, делится со мной. Но нужно собрать. А у меня не было времени, да и нужных инструментов. Сверлю бывшую соседку строгим и хмурым взглядом, так что Аня даже смущается. Что? Она явно не понимает. А я тебе на что? На что? Закатываю глаза, думая над тем, что с ней будет сложно. Даже не так. С ней будет очень сложно. Я приехал помочь. Где твоя кроватка? Аня кивает на балкон, который находится за ее спиной. Там действительно стоит разобранный каркас кроватки, отдельно стоит упакованный в несколько слоев пленки небольшой матрас. Ну и стульчик тоже тут. В высокой коробке, закрытый со всех сторон скотчем. Когда все добро выношу в небольшую комнату и достаю, то привозят наш ужин. Сейчас перекусим, потом буду собирать. Есть хочется дико. «Так я уже давно ужин приготовила». Укоризненно смотрит на меня девушка. А ты все за стол не садишься. Передо мной действительно ставят тарелку с макаронами и курицей. Рядом появляется салат, который я тоже уминаю за каких-то 7 или 10 минут. Работать без обеда – так себе удовольствие. Аня же распаковывает готовые блюда и выуживает изобилие блюд кусок ягодного пирога. «Можно?» – зачем-то спрашивает, глазами поедая сладость. «Нужно!» И все, и я пропал. Никогда не видел, что едят с таким наслаждением, не боясь ни крошек, ни того, что можно испачкаться. «Очень вкусно!» — говорит Аня, а сама косится на второй кусочек, который с удовольствием отдаю. «Так, теперь я знаю, что девушка сластена. Буду баловать». «Все оставшееся время, что я провел в гостях...» Успел не только собрать кроватку и стульчик, но и немного поиграть с Ярославом. Дети для меня – это жители иной галактики. Я их откровенно боюсь. Не в том плане, что они внешне меня не устраивают. Больше переживаю за то, что из-за неосторожности могу навредить. Ярослав же лез постоянно под руку и проверял, что я кручу, как кручу и кручу ли. Сколько бы раз его Аня не забирала, не увлекала чем-то другим, Парень настойчиво возвращался. Так весь вечер бок о бок и провели. Не скажу, что мой страх развеялся, однако понял, что со временем дети становятся самостоятельными, могут даже отвертку настойчиво отобрать, н ну о и голосить, если попытаться забрать ее обратно. «Спасибо за помощь», — говорит Аня, когда я уже спешу домой к Райфу. «Приходи еще». Она устала, глаза очень печальные. Но улыбка на лице искренняя. Ну а я радуюсь тому, что смог хоть чем-то помочь. Вот как возьмусь за ее дело, так совсем совесть моя успокоится. Домой приезжаю быстро, смотрю на пустеющий дом напротив и качаю головой, вспоминая вчерашние тирады парня. Навожу себе чай, сам. Сам же потом убираю за собой посуду. Ужас! В нашем мире технологий можно делать все одним нажатием кнопки. Но те вещи, о которых говорил Пашка, больше на издевательство похожи. Словно он специально день изо дня проверял нервы супруги, прощупывал границы наглее все больше и больше. Почти перед самым сном мне звонит начальница агентства. «Доброго вечера, Лев. Не спите?» «Вот нравится мне эта женщина. Воспитанная, культурная. А самое главное, умеющая подбирать персонал». л о в ы Нам пока только с человеком, который будет присматривать за Райфом, не повезло. «Вечер добрый, Светлана Сергеевна. Нет, не сплю». «Вот и замечательно», — радуется женщина. «Напомните, когда вы у нас уезжаете?» Быстро вспоминаю дату, потом сегодняшнее число и делаю подсчет в голове. «А через двенадцать дней?» «Двенадцать». Светлана Сергеевна явно смотрит какой-то свой график на компьютере или перебирает вакансии. У меня замечательные новости. К этому времени должна освободиться моя новая работница, которая чудесно ладит с собаками. Я сомневаюсь недолго, по сути, выбора у меня нет совсем. Точнее, есть один вариант. Но им воспользуюсь в самом крайнем случае, если ничего другого не выгорит. А я могу с ней встретиться и познакомить с Райфом. Сами помните, какой он у меня привереда. Думаю, к выходным мы вам встречу сможем организовать. На этой радостной ноте мы и прощаемся, договорившись созвониться к четвергу или в пятницу. Сам же чувствую легкое волнение от предвкушения. Если этот вопрос решится, то и все остальное быстро разрулится. Сегодня ночью Райф привычно устраивается у моих ног, а вот на утренней прогулке подходит к соседнему дому И долго сидит у закрытой калитки. Сдвинуть с места его не удается. Да и глаза у парня такие грустные, что сам поджимаю губы. «Ну хочешь, мы их пригласим в гости?» Умный пес только не кивает. А так всем видом показывает, что полностью со мной согласен. Но больше всего меня поражает, что после прогулки он одним махом перепрыгивает низкий заборчик дома, в котором жила Анна, а возвращается ко мне с красной лопаткой в зубах. И никакие уговоры, чтобы отдал детскую вещь, на него не влияют. Более того, Рай встал на меня рычать. «Ну ты, парень, даешь!» — покачал головой, оставляя его одного. «До вечера!» А у самого на душе неспокойно. «Нет, я полностью уверен в безопасности собаки, в надежности вольера. Меня больше тревожит то, что пес привязался к посторонним людям. Сильно так привязался. я да и я. Время от времени проверяю телефон в надежде, что Анна мне что-то напишет.